Наверное, всё. Вижу, как начальник обретает привычную уверенность, пожалуй, дополненную таким моментом, как чистая совесть. Стараюсь быть деликатным, напоминаю: "Илья Юрич, Лара и парни там в приёмной волнуются". Он кивает, встаёт, протягивает руку. "Спасибо". В ответ на пожатие усмехаюсь. Вам спасибо. Последняя жизнь у меня получилась захватывающей. Скажу честно, героем себя ощущать, пусть и нескромно, но приятно. Может, проведём полноценное мероприятие награждения. Вы ведь действительно заслужили. Отрицательно кручу головой. Ни к чему. Всем отличившимся сотрудникам бледиси моим друзьям вне сомнений а мне думаю там будет иметь смысла ли что как ко мне носились люди короткое размышление кивок хорошо я понимаю но не спешите туда александр владимирович верите сам не хочу возвращая улыбку вот и правильно нам и здесь дел хватит Решительно подходит ко входу, распахивает дверь, бодро командует: "Опрошу в кабинет товарищ офицеров". Вижу, переживали. Словно расцвели, увидев в хорошем настроении начальника и меня, сидящего со спокойной улыбкой. Лара придвинул плотную стул, прижалась тёплым боком. Парни расположились напротив. Заняв место руководителя, Илья Юрьевич начал. Краткое подведение итогов. Другие недоговорённости у нас не осталось. Максимально объёмно, переходя от темы к теме, провели первые общие совещания. Главный вопрос подготовка к проведению мероприятия государственного значения, коротко называемого Инициация. Пока мы находились в карантине, ряд офицеров под руководством Ильи Юрьевича поднял исторический материал. Лучшие аналитики дополнили план своими выкладками. Здорово помогли и археологи. Внимательно слушая, параллельно делюсь мыслями с Мичом. Так, надо обсудить. Илья Юрьевич, в вопросе взаимодействия с церковью имеются серьёзные проблемы. Именно христианские проповедники, и лично князь Владимир, приложили много усилий, чтобы меч оказался в том состоянии, в котором мы его нашли. Но тем не менее мы не можем обойти этот аспект. Александр Владимирович, вы не могли бы более полно изложить позицию Финиста? Общаюсь с мечом довожу итог. Предлагаю вам обсудить это с ним напрямую. Предвигаю ножны. Просто коснитесь меча. Широкая ладонь бестрепетно опустилась на живую сталь. В глазах генерала на мгновение отразилось глубокое изумление. Потом пошёл плотный поток мыслей и образов. Доводы руководителя были понятны. Православная церковь наших дней это уже далеко не то воинствующее, пришедшее из Византии учение, которое принудительно насаждалось при насильственном крещении Руси. Но о мечу этого было мало. В общем, максималист отмороженный. В одном из предлагаемых картин я, любимый, в чёрных одеждах, с сияющими жемчугом глазами, и натуральным нимбом набекрень устанавливаю новый церковный порядок. Ничем устанавливаю, если кто не понял. Параллельно выжигая мозги особо тупым и упёртым. Нет, дружок, как-то не горю желанием. Мгновенно прикинув, что теоретические аргументы в лоб бесполезны, генерал-полковник как опытный аналитик Перешёл к примерам и доводам, основанным на конкретных людях и конкретных событиях. Экскурс в историю завершился предложением посмотреть самому, с какой церковью придётся иметь дело. Подумав, Финист согласился. В завершении Илья Юрьевич решил прояснить технический, связанный с историей меча вопрос. Учёные раскопали что бездоказанно коснуться Финиста могут лишь двое избранных оруженосец и владелец. Все остальные люди только с их разрешения. Тем является альфа, высший бессмертный, не принадлежащий к миру людей. Ну, спасибо, друг, охарактеризовал он славу. Генерал-полковник задумчиво смотрит на меня, спрашивает: Александр Владимирович, как вы оцениваете предложение нашего коллеги? Вы в них ключевая фигура. Миля Юрьевич. Новая религия, она в наших условиях будет восприниматься именно новой. Неизбежно повлечёт раскол и религиозные войны. наличие, если угодно, мессии только добавит ожесточения, особенно после того, как я буду вынужден применить свои паранормальные способности. Учитывая, на какую категорию людей привык оперировать Сафинист, его способности к убеждению, полагаю, что война будет жестокой. В общем, Ещёвая популярность и мировой пожар. Не мой профиль. даже с учётом военной специальности. Предлагаю действовать, как и положено спецназу, не выходя из тени, точечно по ключевым фигурам. Если кого-то требуется убедить, я готов поспособствовать. Утечнение с двойным дном, а убрать, если только откровенно не лгут, проще напугать до включения инстинкта самосохранения. Начальник кивает. Согласен с вами. Сделав паузу, подмигивает и заключает: "Высший". "Высший?" Поворачиюсь к Кларе, объясняю: "Так назвал тайному мудрому воеводе-государственнику меня Финист". Она улыбается, "Хороший образ, и главное верный". Отвечая на вопрос в глазах парни А вы, братья, для него темники войны, чести и долга, знамён Барса и Медведя. Не названа ли шиме для Ларисы? Правильно расценив общий мужской интерес, она скромно потупилась. Ласково приобняв любимую, озвучиваюю: Прекрасная, княгиня светлая душой и чистая кровью. Нить добавляет, слава Богу, неслышно. И земная сладость высшего. Друг, в наше время это не принято оглашать вслух. Умный поймёт без слов. Взрослые люди, серьёзные офицеры, словно оказались в русской сказке. Ну да, если долго находиться рядом со мной и Финистом, генерал-полковник обводит нас весёлым взором. представить невозможно с кем я провожу совещание ладно, други, давайте прервёмся на кофе, довернёмся да к задачам нашим тяжким и делам многотрудным покачав головой но скажу честно давно я не работал с таким приподнятым настроением